Теперь перейдем к списку авторов, которые во всех других книгах имеется и которого недостает вашей. Это беда поправимая. Постарайтесь только отыскать книгу, к коей был бы приложен наиболее полный список, составленный, как вы говорите, в алфавитном порядке, и вот этот алфавитный указатель вставьте-ка в свою книгу. И если даже и выйдет наружу обман — ибо вряд ли вы в самом деле что-нибудь у этих авторов позаимствуете, то не придавайте этому значения. Кто знает, может быть, и найдутся такие простаки, которые поверят, что вы и точно прибегали к этим авторам в своей простой и бесхитростной книге. Следственно, в крайнем случае, этот длиннейший список будет вам хоть тем полезен, что совершенно для вас неожиданно придаст книге вашей известную внушительность. К тому же вряд ли кто станет проверять, следовали вы кому-либо из этих авторов или не следовали, ибо никому до этого ни тепло, ни холодно. Тем более, что, сколько я понимаю, книга ваша не нуждается ни в одном из тех украшений, которых, как вам кажется, ей не достает, ибо вся она есть сплошное обличение рыцарских романов, а о них — и не помышлял Аристотель, ничего не говорил Василий Великий и не имел ни малейшего представления Цицерон. По басенке ее ничего общего не имеют ни с поисками непреложной истины, ни с наблюдениями астрологов, ей незачем прибегать ни к геометрическим измерениям, ни к способу опровержения доказательств, коим пользуется риторика. Она ничего решительно не проповедует и не смешивает божеского с человеческим, какового смешения надлежит остерегаться всякому разумному христианину. Ваше дело подражать природе, ибо чем искуснее автор ей подражает, тем ближе к совершенству его писания». И коль скоро единственная цель вашего сочинения свергнуть власть рыцарских романов и свести на нет широкое распространение, какое получили они в высшем обществе и у простонароде, то и незачем вам выпрашивать у философов изречений, у священного писания поучений, у поэтов сказок, у риторов речей, у святых чудес. Лучше позаботьтесь о том, чтобы все слова ваши были понятны, пристойны и правильно расположены, чтобы каждое предложение и каждый ваш период затейливый и полнозвучный с наивозможную и доступную вам простотою и живостью передавали то, что вы хотите сказать. Выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла. Позаботьтесь также о том, чтобы, читая вашу повесть, меланхолик рассмеялся. Весельчак стал еще веселее, простак, не соскучился, разумный пришел в восторг от вашей выдумки, степенный не осудил ее, мудрый не мог не воздать ей хвалу. Одним словом, неустанно стремитесь к тому, чтобы разрушить шаткое сооружение рыцарских романов, ибо хотя у многих они вызывают отвращение, но сколькие еще превозносят их. И если вы своего добьетесь то знайте, что вами сделано немало. С великим вниманием слушал я моего приятеля, и его слова так ярко запечатлелись в моей памяти, что, не вступая ни в какие пререкания, я тут же с ним согласился, и из этих его рассуждений решился составить пролог. Ты же, благосклонный читатель, можешь теперь судить об уме моего друга. Поймешь, какая это была для меня удача — в трудную минуту найти такого советчика, и почувствуешь облегчение при мысли о том, что история славного Дон Кихота Ламанческого дойдет до тебя без всяких обиняков, во всей своей непосредственности, а ведь вся Монтельельская округа говорит в один голос, что это был целомудреннейший из любовников И храбрейший из рыцарей, какие когда-либо в том краю появлялись Монтельельская округа Местность в Ламанч, Однако ж, знакомя тебя с таким благородным и таким достойным рыцарем, я не собираюсь преувеличивать ценность своей услуги. Я хочу одного, чтобы ты был признателен мне за знакомство с его славным оруженосцем Санчо Пансою, ибо, по моему мнению, я воплотил в нем все лучшие качества оруженосц, тогда как в ворохе бессодержательных рыцарских романов мелькают лишь разрозненные его черты. Засим молю Бога, чтобы он и тебе послал здоровье и меня не оставил. Валя, прощай, будь здоров. Латинская. На книгу о Дон Кихоте Ломанческом Урганда неуловимая. Если к тем, кто мыслит здра, Адресуешься ты к ним, Не грозят тебе упре в том, что чепуху ты мэ. Если же не осторож, Дашься в руки дурале, То от них немало вздо, А самой себе услы, Хотя они из кожи ле, Чтоб учеными казать. Опыт учит, чем пышне древо расцвело на сон, тем под ним в жару прохлад, Вот ты в бехар и отправь. Там есть царственное дре, на котором принцы зре, И блистает между ни Герца равный Александр, В чьей тени ищи прию, смелого удача Лю. Расскажи о приключень, дворянина из Ламан, У кого из книг Неле, ум совсем зашел, зара. Дамы, рыцари, турни, голову ему вскружи, и с снистовом ролан стал тягаться он, влюбил и решил мечом добить, дуль синее и стобо, титульный свой лист не взду, авторским гербом укра, В картах лишнее фигу, нам очков не прибавля. В предисловие будь смирен, Пусть об авторе низка Он сравнится с ганиба Альваро де Луныхо, Хо Или с королем Францис Свой удел в плену клену. Раз не столь умен твой ав, Как Хуан Латина слав, Неогрученностью извест, Щеголять не смей латынь, Раз где тонко там и рвет, Древних в не эти, А не то иной чита Разберется в чем тут де И подумает с улыб, Что же ты меня мро бойся длинных описа и не лезь героем в ду, ибо там всегда потем, а в потемках ногу сло избегай играть слова, а дают пошап, но усилий не жале добивайся доброй сла ибо сочинитель глу есть предмет насмешек веч. Не забудь, что квартиру в доме со стеклянной кры неразумно брать булыш и швыряться им в сосе, что достойный литера осмотрителен издер, и что только тот, кто пор безответную бума, чтобы потешать куха, пишет через пень коло. Урганда — волшебница-покровительница Амадиса, главного героя романа «Амадис Гальский». Ей было присвоено прозвище неуловимое, так как она часто меняла личину. Нистовый Роланд или Орландо, главный герой поэмы великого итальянского писателя Лодовико Ариосто, 1474-1533, Нистовый Роланд, повествование о рыцарских приключениях сказочного характера, ведется Ариосто в шутливом тоне». Ганнибал — знаменитый карфагенский полководец, около 247-183 год до нашей эры командовавший карфагенской армией во время Второй Пунической войны. Алваро де Луна — фаворит Кастильского короля Хуана II, казненный в 1453 году. Король Франциск — французский король Франциск I, взятый в плен испанцами в сражении при Павии, 1525 год и пробывший в Испании целый год. Хуан Латино — негр, воспитывавшийся в доме одного испанского вельможи. Он давал уроки дочери управителя поместьями вельможи, она полюбила его, и церковь санкционировала их брак. В гранадском университете Латино получил кафедру грамматики. Амадис Гальский, Дон Кихоту Ломанческому. Сонет. Тебе, кому достался тот удел, Какой познал я сам, когда влюбленный И с милою безвинно разлученный Над бедную стремниною скорбел. Тебе, кто зной и холод претерпел, Кто жажду утолял слезой соленой, Кто серебра и медиков лишенный Дары земли с земли срывал и ел, Вкушать бессмертие суждено, Покуда своих коней бичом Стремит вперед в четвертом небе Феб, Золотокудрый. неустрашимом прослывешь ты всюду. Твоя страна все страны превзойдет, Всех авторов затмит. Твой автор мудрый. Над бедную стремниною, В романе «Амадис Гальский» рассказывается, что после того, как Амадис овладел одним островом и передал его законной владелице Бреолане, его возлюбленная Ориана, охваченная чувством ревности, запретила ему встречаться с Бреоланой. Амадис в отчаянии решил отказаться от рыцарских подвигов и удалился в обитель на скале «Бедная стремнина». В подражание Амадису Дон Кихот точно так же решил подвергнуть себя испытаниям, о чем рассказывается в главах 25 и 26 первой части Дон Кихота. Дон Бельянец греческий, Дон Кихоту Ламанческому, сонет. «Я бил, колол, сражал, крушил, громил, мстил тем, кто зло творит, живет обманом» и ловкостью, отвагой, пылом бранным всех странствующих рыцарей затмил. Хранил я верность той, кому был мил, как с карликом справлялся с великаном, с оружием прошел по многим странам и честь свою нигде не посрамил. Служила мне удача, как рабыня, и случай я зачуп с собой волок, по тропам и путям судьбы плутая. Но хоть меня возносит слава ныне, Намного выше, чем луна свой рог, Я зависть, Дон Кихот, к тебе питаю. Дон Бельянис греческий, Герой одного из рыцарских романов. Сеньора Ариана, Дульсинея Табосской, сонет. О, Дульсинея! Если б только мог в Тобосо Мирофлоры сочутиться, И Лондон мой в твой хутор превратиться, Я день и ночь благословляла Прок. О, как хотела б я, чтоб дал мне Бог В твой дивный облик перевоплотиться, И в честь мою на бой быстрее птицы Летел твой рыцарь, обнажив клинок. О, если бы невинность соблюла я, И как тебе, стыдливый Дон Кихот, мой Амадис, остался мне лишь другом? На зависть всем, но зависти не зная, вкушала бы я счастье без забот, и после не страдала б по заслугам. Мирафлорес замок, в котором жила возлюбленная Амадиса Гальского, Ариана. Гандалин, оруженосец Амадиса Гальского, Санчо Пансе, оруженосцу Дон Кихота. Сонет. Привет, о муж, направленный судьбой на путь оруженосного служения, который по ее соизволению прошел ты, не вступив ни разу в бой. Был люб тебе нехитрый заступ твой, но странствованием, ратном предпочтение ты отдал... И затмил в своем смирении немало тех, кто слишком горд собой. Упитан твой осел, полны котомки, И, видя, как ты жизнью умудрен, тебе, собрат, завидую я пылка. Так славься ж, Санчо, чьи дела столь громки, Что дружеский испанский наш Назон Почтил тебя ударом по затылку. Балагур, празнословный вершеплет, Санчо Панси и Рассенанту Санчо Панси Я оруженосец Сан, Что с сломанчицам Дон Кихо, Возмечтав о легкой жизни, В странствование пустил, Ибо тягу дать коль нуж Был весьма способен, да, Вельядего без словес, Как об этом говорит В Селестине книги мут, Хоть, пожалуй, слишком воль. Вильядьего — бессловесный персонаж из испанской поговорки, Вильядьего, показывающий пятки. Селестина — выдающееся произведение испанской литературы, вышедшее в свет в конце XV века и вызвавшее множество подражаний. Ее автором считают Фернандо де Рохаса. Росинанту Я, Бабьеки, правнук Слав, нареченный Рассенан, Был, служа у Дон Кихо, хилый точь, как мой хозя. Но хоть не блистал проворст, а умел овса справо, Столь же ловко, как когда через тонкую солом Выдал все вино украд, лосарильо услепо. Бабьека — любимый конь Сида Лассарильо — намек на один из эпизодов плутовской повести «Жизнь Лассарильо с берегов Тормеса», 1554 год. Неистовый Роланд, Дон Киходу Ламанческому, сонет. Пусть ты не пер, но между перов нет, такого охрабрец непревзойденный, непобедимый и непобежденный, кто бы затмил тебя числом побед. Я, Тот Роланд, который много лет с ума красой Анжелики сведенной, дивил своей отвагой иступленный, запомнивший меня навеки свет. Тебя я ниже, ибо вечной славой, из нас увенчан только ты, герой, хотя безумьем мы с тобою схожи. Ты ж равен мне, хотя и мавр лукавый, и дикий скиф укрощены тобой, ведь ты, как я... В любви несчастен тоже. Анжелика, героиня поэмы Ариосто, неистовый Роланд Рыцарь Феба, Дон Кихоту Ламанческому, сонет Учтивейший и лучший из людей, Твой добрый меч разил врагов так рьяно, Что хоть с тобой мы одного чекана, Ты стал испанский Феб меня славней. Сокровище и власть своих царей восточные мне предлагали страны, но все отверг я ради клоридьяны, чей дивный лик сиял зари светлей. Когда я буйствовал в разлуке с нею, передо мною даже ад дрожал, страшась, чтоб там я всех не покалечил. Ты ж, Дон Кихот, любовью к дульсинее и сам себе бессмертие стижал, и ту, кому служил, увековечил. Кларидьяна, одна из героинь рыцарского романа «Рыцарь Фэп, дочь императора Трапезунда и царицы амазонок. Солиздан, Дон Кихоту Ламанческому, сонет. «Хоть с головой, сеньор мой Дон Кихот, у вас от чтения вздорных книг неладно, никто на свете дерзко и злорадно в поступке низком вас не упрекнет». Деянием славным вы забыли счет, с неправдою сражаясь беспощадно, за что порой вас колотил изрядно различный подлый и трусливый сброд. И если Дульсинея, ваша дама, за верность вас не наградила все ж и прогнала с поспешностью обидной, утешьтесь мыслью, что она упряма, что Санчо Панса в своднике не гош А сами вы — любовник незавидный. Солиздан анаграмма Лассиндо Оруженосца одного из персонажей Амадиса Гальского Диалог Бабьеки и Росинанта Сонет Эй, Росинант, ты что так тощий зол? Умаился, искуден корм к тому же. Как? Разве ты овса не видишь, друже? Его мой господин и сам уплел. Кто на сеньора клеплет, тот осел, Попридержи-ка свой язык досужий. Владелец мой осла любого хуже, Влюбился и совсем с ума сошел. Любовь выходит вздор, Притом опасный. Ты мудр? Еще бы! Я пощусь давно. Пожалуйся на конюха и пищу. Кому пойду я с жалобой напрасной, Коль конюх и хозяин мой равно, Два жалкие адра меня почище.